«Кровь за кровь!» «Папа, папа, я попал в нее!» — раздался звонкий детский голос. «И я, и я тоже попала!» — вторил ему голосок чуть повыше, но от этого не менее звонкий. «Попали! Вы оба попали в нее!» — весело рассмеялся Генри, подхватив детей на руки и стремительно закружившись по пляжному песку. Ответом на это действие стал радостный детский виск. Детвора обожало, когда он начинал устраивать им такую карусель. Усевшись на широких ладонях отца, они вцеплялись ручонками в его предплечье и визжат восторга просили «Папа, сильнее, еще быстрее!». Генри обожал такие моменты, когда мог послать подальше все дела и вот так беззаботно поиграть на пляже с детьми. Нередко к их шкодливой компании присоединялись еще несколько малышей, и тогда на белом песке лагуны начиналось нечто невообразимое. У взрослых, с улыбкой наблюдавших за этой неудержимой ватагой, создавалось стойкое убеждение, что на пляже не пятеро, а как минимум пятьдесят детей. С такой скоростью и гомоном они носились по пляжу. Частенько такие игры заканчивались ссадинами разбитыми коленками, но даже несмотря на рев и сжение от антисептиков, дети продолжали терроризировать Генри, требуя продолжения игры. Их не могло остановить даже справедливое негодование разгневанных мамаш, яростными воплями пытавшихся навести хоть какое-то подобие порядка на пляже. На все их требования прекратить подобные игры, Генри только отмахивался и весело заявлял, что ребенок, ни разу в жизни не рассадивший коленок, не лечивший ссадин на локтях и не размазывавший по щекам кровь из расквашенного носа, был просто лишён нормального детства. Только Наталия, глядя на их развлечения, умудрялась не хвататься за сердце и не лететь, сломя голову, к своим отпрыскам, в случае сему пасть, или предъявить ей вечером свежую царапину. Больше того, она и сама с удовольствием включалась в эти игры и носилась с детворой по пляжу. Вот и в этот раз Генри не нашел ничего лучше, чем установить на пляже мишень и начать обучать собственных детей правилам стрельбы из легкого лучевика, оружия, разрешенного к ношению простым гражданам лиги. Этот легкий лазерный пистолет был облегченной модификацией пистолета, принятого на вооружение в армии Лиги. Более слабый луч и энергетическая батарея малой мощности не позволяла нанести противнику серьезные повреждения. Хотя боль от ожога заставляла даже очень сильных людей спасаться бегством. Лениво наблюдавший за этим безобразием Дик с довольной усмешкой повернулся к стоявшей рядом дочери и спросил. «Не хочешь пострелять с ними?» — Я, по-твоему, совсем безрукая с малышней упражняться, — удивленно отозвалась Сэнди. — Не ворчи, — весело отмахнулся Дик. — Он преподает азы правильной стрельбы. — Посмотри, ребятки только второй день как оружие в руки взяли, а уже есть хорошие результаты. Так что тебе тоже не мешало бы послушать. — Ну зачем? — непонимающе развела руками девушка. — А так, — пожал плечами Дик, — чтоб было. — Что было? — окончательно растерялась Сэнди. — Умение, навык. Кто знает, что нам эта жизнь может еще преподнести, задумчиво отозвался Дик. «Но ведь я умею стрелять, ты же сам меня учил», — не унималась она. «Я учил тебя так, на скорую руку, а Генри может научить тому, чего даже я не знаю», — ответил Дик, не сводя глаз с фигуры друга, показывавшего детям правильную стойку. «Ну не знаю», — мрачно отозвалась Сэнди, поглядывая на пляж. «По-моему, давать оружие в руки детям, которым на двоих нет и десяти лет — просто извращение». — А, по-моему, он все правильно делает. Ваше поколение растет слишком слабым, беззубым, — решительно тряхнул головой Дик. — Это что, очередной приступ паранойи? — ехидно отозвалась Сэнди, с улыбкой посмотрев на отца. — Считай, как хочешь, но стрелять ты у него научишься, — решительно отозвался Дик, разворачиваясь к дочери, засовывая руки глубоко в карманы. Посмотрев в глаза дочери долгим задумчивым взглядом, Дик тихо добавил. — Неспокойно мне, ежик. Сам не понимаю, почему». Увидев стоящих неподалеку Дика и Сэнди, Генри помахал им рукой и, остановив увлеченно палящих в мишени детей, направился к ним. «Не присмотришь за моими сорванцами немножко?» — спросил он девушку, пожимая руку Дику. «Нам нужно переговорить». Молча кивнув, Сэнди направился к нетерпеливо топтавшимся ребятишкам. Убедилась, что оружие они держат правильный, даже четырехлетняя Линда с серьезной рожицей решительно сжимает пистолет тоненькими пальчиками. Присев рядом с ними на песок, Сэнди начала командовать, подражая Генри. «На исходную, целься огонь!» С улыбкой посмотрев на детей, Генри повернулся к другу и тихо спросил. «Признайся откровенно, старина, у тебя никаких странных мыслей не возникает?» «Что, и ты тоже?» растерянно произнес Дик, удивленно глядя на друга. «Что я тоже?» — не понял Генри. «У тебя тоже паранойя разыгралась?» — перефразировал свой вопрос Дик. «Эт Сэнди так сказала», — грустно усмехнулся Генри. «Она», — кивнул в ответ Дик, «и не знаю, права она или действительно что-то назревает». «Боюсь второе», — мрачно буркнул Генри. «Сам знаешь, с ума поодиночке сходит. Хором делать это как-то не принято». «Знаю», — коротко кивнул Дик. Но ничего с собой не могу поделать. Еще неделю назад все было в порядке, а вчера как нашло что-то. Не расстраивайся, — хлопнул другу по плечу Генри. Я сам уже второй день как пустым мешком из-за угла стукнутый хожу. Эта история началась шесть лет назад, когда ушедший в отставку капитан спецназа косморейнджеров Генри Джаскер по прозвищу Берсерк сумел ловко продать несколько громадных изумрудов, найденных им и его группой во время своего последнего рейда на планету Бельсар созвездий Звездных Псов. Получив солидную сумму, Генри Берсерк, недолго думая, разделил ее на три части, обеспечив безбедное будущее не только себе, но и своим парням, добровольно отправившимся с ним в этот рейд. Купивший у него изумруды старик Сталк, не вдаваясь в долгие размышления, предложил экс-капитану занять должность телохранителя при его внучке. Что тот и сделал после того, как спас девушку от похищения. Попав на Оливер Три, Генри сошелся с бывшим морским пехотинцем Космофлота Диком Вильямсом, уже много лет работавшим начальником службы безопасности корпорации «Сталк и сыновья». В течение следующих шести месяцев эта бешеная парочка умудрилась поставить с ног на голову всю чиновничью братью планеты и уничтожить всех глав мафиозных кланов. Это была война на уничтожение, которую они умудрились выиграть. Пользуясь статусом офицера внешней разведки, полученной при выходе в отставку, Генри получил от генерала Ван Кольна полный карт-бланш на подобные действия. Действие же Дика одобрил сам хозяин планеты, старик Сталк. И он давно уже планировал перебраться на эту курортную планету в надежде понянчиться с правнуками. Внучка старика Сталка Наталии, молодая красивая девушка, по уши влюбилась в экс-капитана. Не зная, как поступить, Генри пытался уйти со службы в корпорации, но у него ничего не получилось. К вящему удовольствию сталк, он и сам был влюблен в Натали. В итоге все это закончилось их свадьбой. Уже через год довольный, как упырь счастливый до розовых соплей старик бережно качал на руках их первенца. Юный Грег Джаскер родился крепким, горластым малышом, 52 сантиметров ростом и 4 килограммов весом. Натали, растерянно пытавшись изображать из себя заботливую маму, была отогнана в сторону свирепым рыком прадеда а Генри, бродивший по дому с глуповатой улыбкой на лице, похоже, так и не понял, что стал папой. До него осознание этого факта дошло только через неделю. После чего он превратился из Генри Берсерка, грозы чиновников и бандитов, в сумасшедшего папашу, часами не сводящего глаз со своего чада. Единственное, в чем молодые родители были единодушны и сумели убедить даже своего упрямого пращура, было только то, что воспитывать юного Грега Джаскера нужно не в тепличных условиях, а в суровых старых традициях, когда мальчишка рос мальчишкой, что он должен быть настоящим сорванцом, умеющим не только ловко выкручиваться с любых ситуаций, но и парнем, способным заступиться за сестру. В том, что у него в скором времени появится сестра, молодые супруги не сомневались. Работа над этим вопросом велась регулярно с большим энтузиазмом. Уже через год счастливый прадед нежно баюкал на руках девочку, которую, не задумываясь, назвал Линдой честь своей покойной супруги. Спорить с ним молодые не стали, отдавая дань уважения человеку, сумевшему одним волевым усилием преодолеть все классовые социальные устои, делавшие их брак мезальянсом. И вот теперь, спустя шесть лет, после всех этих знаменательных событий, они стояли на берегу собственной лагуны и тихо обсуждали свои ощущения. Об умении бойцов спецподразделений предчувствовать ситуацию во всех родах войск Лиги ходили легенды. Но это были не просто рассказы во время долгих дежурств. Лучшие психиатры и психологи Лиги долгие годы бились над разрешением этой загадки, надеясь создать прибор, который будет предупреждать бойцов об опасности. Это чувство развивалось спонтанно, у каждого из бойцов индивидуально. Но оно было, и более того, оно работало, частенько спасая своих носителей от смерти. Именно об этом и говорили друзья, стоя на пляже. Несколько дней подряд Генри не находил себе места, изводя вопросами службы планетарной безопасности и самого генерала Ванколина. Но как будто специально на планете и во всех галактиках лиги царило абсолютное сонное спокойствие. Неожиданно из-за кустов, скрывавших вход в огромную искусственную пещеру, вышел человек огромных размеров. Зак, гуманоид с планеты Герда. В свое время Зак служил в разведке морской пехоты под командованием Дика. Позже, выйдя в отставку оказавшись не у дел, он долгое время бивал пороги различных чиновничьих учреждений, пытаясь найти себе хоть какое-то применение. Там его и нашел Дик, предложив бывшему подчиненному работу на Оливере-3 пристроив приятель начальником охраны в одном из планетарных казино. Зак вынужден был согласиться. Возвращаться ему было просто некуда. Его родная планета была уничтожена во время пиратской войны. Основная масса гердов была уничтожена. Выжить смогли только те, кто на момент катастрофы оказался вне планеты, как это случилось с Заком. Разбросанные по самым дальним уголкам галактик Лиги, герды были обречены на медленное вымирание. Из-за разницы строения организмов, люди и эти добродушные гиганты были несовместимы. Но удачу Зака Генри был знаком с тремя гердами, служившими на базе десанта инструкторами. Двое были парой, а одна из гердов нередко жаловался капитану на свою судьбу. Познакомившись с Заком, Генри, недолго думая, отправил его на базу, снабдив всеми необходимыми инструкциями. Эпопея женитьба Зака достойно записи вскоряжали истории. Наняв чартер до туманности сверхновой, друзья с большим трудом чуть ли не силой впихнули растерянного гиганта в яхту. Добравшись до планеты, Зак прямым ходом отправился искать знаменитый бар дядюшки Джека. За время своих блужданий по планете он дважды подвергся нападению наркоманов, почему-то решивших, что легко смогут справиться с бывшим разведчиком. Найдя, наконец, бар, Зак, не раздумывая, ввалился в помещение и, ухватив за плечо ближайшую официантку, принялся выяснять, где он может найти старого Джека. Кнув пальцем в стоящий у эстрады столик, Та не нашла ничего лучше, как позвать вышибал. Подойдя к сидящему за столом хозяину заведения, Зак вежливо поздоровался и поинтересовался, того ли он нашел. Заинтригованный Джек, сделав вышибалым знак «подождать», медленно поднялся и принялся оглядываться. Увидев столпившихся за спиной громил, Зак поставил на пол свой дорожный чемодан, больше напоминавший железный сейф, и, разведя руками, смущенно пробасил: «Парни, вы только в драку не лезьте, я сюда по делу приехал». «Я готов выслушать вас, молодой человек, но, боюсь, разговаривать нам придется стоя. В моем заведении просто нет такой мебели, которая смогла бы выдержать ваш вес». Растерянно пожал плечами Джек. «Ничего, старина!» — весело отозвался Зак. «Я вон на своем чемоданчике пристроюсь». С ужасом, посмотрев на то, что гигант назвал чемоданчиком, Джек не нашел ничего лучше, чем молча пожать плечами и, сделав приглашающий жест, усесться в свое кресло. Наполнив чистый стакан потом сирианской пантеры, старик подал его посетителю и с интересом принялся наблюдать, что будет дальше. Проглотив налитую порцию одним глотком, гигант одобрительно крякнул и, аккуратно поставив стакан на стол, смущенно почесал в затылке. — Тут вот какое дело, — растерянно начал он. — Мне Генри сказал, что вы можете связаться с базой спецназа. — Какой Генри? — тут же насторожился Джек но ну, очень меня Генри Берсерк прислал, — сообразил наконец произнести кодовую фразу Зак. — Дружеище, с этого и надо было начинать, — весело развел руками Джек и тут же наполнил оба стакана. — Чем могу помочь, друг мой? — спросил Джек, опустошив свою тару. Удивленно посмотрев на него, Зак тихим шептом прогудел старику свою просьбу. Усмехнувшись, тот, недолго думая, достал старенький коммуникатор и принялся куда-то названивать. 20 минут долгих переговоров и переадресаций, и, наконец, отключив прибор, Джек хитро усмехнулся и, весело подмигнув растерянному гиганту, произнес. «Сегодня они вырваться не смогут, а вот завтра с утра они все свободны. Единственная проблема – это куда вас поселить? Ничего, кроме пустующего гаража, мне на ум не приходит». Осмотрев предложенное помещение, Зак попросил старика найти ему сварочный аппарат и выделить несколько матрасов. Четыре часа работы, заброшенный гараж превратился в малое подобие однокомнатного номера в мотеле. Ловкий гигант умудрился из кусков старого хлама сварить кровать, стол и два стула. Проведя в гараже бессонную ночь, закат волнения опустошил несколько бутылок спиртного и с рассветом ввалился в помещение бара. Здесь его и застали соплеменники. В просторном зале сразу стало почему-то очень тесно, а все вышибалы принялись скромно прятаться по углам. Весь день Зак не сводил взгляды с сильной и смуглой женщиной, смотревшей на него узкими вертикальными зелеными глазами. Периодически потряхивая длинные гривы черных, завитых мелким бесом волос, Лана улыбалась, задумчиво слушая рассказ Зака о его прошлой жизни. После дня плотного общения Зак и Лана решили не расставаться. Продав прошение об отставке, Лана, не задумываясь, собрала вещи и дружески обняв расстроенного генерала Ван Коллина, чего тот долго не мог потом отдышаться, отправила за своим женихом в бар. Молодым не терпелось попасть на Ольвер 3 и приступить к обустройству нового жилья. Вырубив в скале, окружавшей лагуну полдюжины огромных залов, герды принялись обживаться. За ак толком, не тративший в предыдущей жизни свою зарплату на радостях накуп купил для нового дома такое количество бытовой техники, что Лана периодически растерянно и спрашивала, что это такое откуда оно взялось. Спустя два года после отставки стройная, мускулистая Лана наконец почувствовал что беременна. В обычной ситуации Герды имели в семьях по одному, максимум двое детей. Но Лана решила полностью опровергнуть все догматы, рожая по ребенку каждый год. К тому моменту, как друзья почувствовали тревогу, по пещерам носилось уже трое маленьких силачей. Подойдя к стоящим на пляже друзьям и пожав им руки, гигант смущенно пробасил. — Слушайте, парни, что-то мне на душе не спокойно Второй день какой-то черт покоя не дает. Переглянувшись, друзья растерянно развели руками, и, не сговариваясь, произнесли одно и то же слово. — Мистика? О чем это вы? — растерянно почесал в кудлатом затылке гигант. — Ты только что подтвердил наши ощущение смущенно отозвался Дик. — Откровенно говоря, я уж было решил, что начинаю сходить с ума, — проворчал Генри, поглядывая на друзей значит вы тоже это чувствуете радостно спросил зак это выглядело так словно обычный человек вздумал заорать во всю глотку голос огромного герда с легкостью перекрывал рев боевого базара во время атаки его бас резко ударил друзей по ушам тихо ты труба ерехонская поворчал дик болезненно сморщившись смутившись проявления собственных чувств зак потупился развел руками тихо проговорив — Извини, командир, просто меня уже моя Лана из дому гонит, ей тоже неспокойно. — А гонить-то зачем? — не понял Генри. Ответить ему Зак не успел. К стоящим на пляже друзьям присоединились еще двое. Бывший сержант Алекс Тьери и бывший капрал Эндрю Пастринг. Последняя команда, которой командовал Генри Берсерк. Подав прошение об отставке, оба бойца были переведены в службу внешней разведки и отправлены на Оливер-3 помощь своему бывшему командиру. Перегнав на планету выданную им приказом генерала яхту, оборудованную тяжелым вооружением, парни с удовольствием приняли предложение Генри поселиться в бухте. Окинув растерянным взглядом, собравшийся на пляже импровизированный военный совет, друзья переглянулись и, потоптавшись, подошли поближе. «Тут это... капитан...» Начал было Алекс, но осекся, вспомнив, что их капитан давно же полковник внешней разведки. «Похоже, у вас тоже глюки начались, парни!» — усмехнулся в ответ Генри. «Откуда вы знаете?» — пролепетал Эндрю, открыв от удивления рот. Ответом ему послужил раздавшийся дружный хохот. «А что мы тут, по-твоему, обсуждаем?» — прохрипел сквозь смех Дик. «Значит, вы тоже это чувствуете?» — не поверил своим ушам Алекс. «А вы думали, служба в спецподразделении пройдет для вас бесследно?» — криво усмехнулся в ответ Генри. «Что делать будем, парни?» «А что мы можем сделать?» – удивленно развел руками Дик. «Ведь ничего не происходит». «Не происходит», – согласился Генри, мрачно глядя в бездонную синеву неба. «Но что-то обязательно произойдет», – уверенно добавил он. «Не каркай», – скривился Дик. «Я не каркаю, я высказываю то, что мы все дружно учуяли», – отозвался Генри, внимательно рассматривая следы трех идущих на посадку яхт тяжелого класса. «Ты что там увидел?» — тут же насторожился Дик, знавший друга как никто другой. «Сам посмотри!» — кивком головы указал ему в небо Генри. «Ничего не напоминает?» Посмотрев в указанном направлении, Дик задумчиво склонил голову на бок и после короткого молчания выругался. «Черт, да это же...» «Вот именно!» — коротко кивнул Генри, напряженно всматриваясь в следы яхт. «Что там такое?» — не удержался за Эти яхты заходят на посадку классической лесенкой. «Ведущие два ведомых», — мрачно пояснил Дик, не сводя глаз со следов. «Так, парни, не знаю, чем это может нам грозить, но стоять тут, пялись в небо, мне надоело. Зак, собирай все семьи и уводи в свои пещеры. Вы двое готовьте оружие. Дик, свяжись с космопортом и выясни, что за яхты заходят на посадку, и попроси приготовить нашу посудину к взлету. Компьютер проведет предполетную подготовку без нас». «Код задания начальник службы охраны знает, а я попробую связаться с генералом, узнаю, какие здесь поблизости есть войска», — начал отдавать приказания Генри. «Ты с кем воевать собрался?» — попытался остудить его пыл дик. «Еще ничего неизвестно, потерпи, а то только панику разведем». «Я тебе уже однажды говорил, старина, лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом. Все, работаем!» — рявкнул Генри так, что ноги сами понесли всех собравшихся выполнять полученные приказания. Быстро пройдя к истощившим в пистолетах энергетические кристаллы детям, Генри забрал у них оружие и, подхватив обоих отпрысков на руки, легко зашагал к дому, сообщив Сэнди, что с ней хочет поговорить отец. На пороге, поставив детей на пол, Генри окликнул жену. Натали, увлеченная возившейся на кухне, выглянула в холл, удивленно посмотрев на мужа. Обычно в это время дня всех троих невозможно было затащить домой даже при помощи бульдозера. Заметив серьезное лицо Генри, Натали насторожилась и, подойдя к мужу, тихо спросила. «Что случилось?» «Откровенно говоря, пока ничего», вздохнула в ответ Генри, предвидя тяжелый разговор. «Просто нам всем сразу вдруг стало тревожно. Это даже Лана почувствовала. Поэтому я хочу, чтобы ты взяла детей, отца и ушла к ним. Пещеры!» «Но если ничего не случилось, то зачем нам уходить?» Вполне резонно возразила Натали. «Пойми, милый, это не приступ паранойи и не бред сумасшедшего» принялся объяснять Генри, попытавшись набраться терпения. «Мы все побывали в разных переделках, и у всех присутствует чувство опасности. Сейчас оно сработало, а я привык доверять своим инстинктам». «Я не спорю, что ты мог что-то почувствовать», — пожал плечами Натали. «Но ведь не происходит ничего такого, что должно заставить нас бежать из собственных домов. Может, проявится очередная банда контрабандистов, а мы забьемся в щели, как мыши». «Это не контрабанда», — покачал головой Генри. Это что-то другое. Не знаю, что, не спрашиваю но это что-то очень опасное. — Откуда ты знаешь? — не унималась Натали. В очередной раз вздохнув, Генри обнял жену и, нежно чмокнув ее в перепачканный мукой нос, тихо попросил. — родная моя, пожалуйста, собери вещи, документы, возьми детей и ступай к Заку. Это все, о чем я тебя прошу. Ласково прижавшись к широкой груди мужа, Натали вздохнула и, покорно кивнув, ответила. — «Никогда не могла тебе отказать, когда ты вот так меня обнимаешь. Сейчас соберу наших бандитов и пойду». При этом не делай даже попытки высвободиться из объятий мужа. Собравшись с духом, Генри осторожно отодвинул жену и, пресекая ее попытку вернуть все в исходное положение, в очередной раз поцеловал в нос. «Собирайтесь, мне еще нужно кое-что сделать», — пробормотал он, чувствуя, что с большим удовольствием перевел бы их объятия в горизонтальную плоскость. Ласково посмотрев на мужа, Наталья вдруг с непостижимой женской логикой заявила. «А я тесто начала готовить, хотела пирог испечь». «Прекрасно!» — не растерялся Генри. «Вот там и закончишь. В крайнем случае устроим небольшой совместный ужин». В этот момент наверху в одной из детских комнат что-то звучно грохнуло и покатилось. Прислушавшись к этим звукам, Генри многозначительно посмотрел на жену и, разведя руками, проворчал. И не спускай с них глаз, иначе эта банда весь дом разнесет!» «Неудивительно», — пожала плечами Натали, — «им есть в кого быть такими. Если мне память не изменяет их, папаша умудрялся разносить целые планеты», — произнесла она с изрядной долей ехидства. «Сама вредина», — рассмеялся в ответ Генри и стремительно метнулся на второй этаж, в свой кабинет. Вслед ему зазвенел веселый, заразительный смех жены. Пройдя в дальний угол комнаты, Генри открыл стенную панель, за которой скрывался специально оборудованный чулан. Набрав на цифровом замке код и прижав большой палец к сканеру, он распахнул стальную дверь и вошел в собственный арсенал. Здесь было все, что только можно было найти на армейских складах. любое ручное оружие, которое он смог выторговать у генерала, сделавшего самую большую ошибку в своей жизни и запустившего его и Дика в арсенал. Эта психованная парочка умудрилась загрузить яхту так, что бортовой компьютер вынужден был подать сигнал перегрузки. Узнав об этом, генерал схватился за голову и отправился лично проверять состояние складов. В итоге все гранатометы, наземные зенитные комплексы, лучевые пулеметы и тому подобное тяжелое вооружение было возвращено на склад. После чего генерал вынужден был долго и нудно уговаривать друзей не злиться и не готовиться к полномасштабной войне. Добрые отношения были восстановлены только после того, как он выделил им два десятка штурмовых пистолетов нового образца из собственных запасов. Просовав по карманам восемь энергетических кристаллов к штурмовым пистолетам, Генри принялся вооружаться. Два штурмовика на бедра, лучевик в наплечную кобуру, один кинжал в ножны на плече, нож в ножны сзади на поясе, короткий нож для метания в ботинок и тяжелый армейский бластер напоследок. Прихватив еще пару кристаллов для лучевика и винтовки, он вышел в комнату и, откинув крышку чемодану комплекса прямой связи с генералом, собрался ввести личный код доступа, когда из коммуникатора, висевшего на шее, прозвучал сигнал вызова. Вставив гарнитуру в ухо, Генри нажал на кнопку ответа. «Плохие новости, старина!» – быстро проговорил Дик, не тратя времени на приветствие. порту большая стрельба. Большинство охранников убито, людей уничтожают как крыс». «Кто?» — спросил Генри так, что даже уговорившую с ним Дико, мурашки по коже побежали. «Ты не поверишь, старина, это гринделиане». «Не может быть!» — пораженно выдохнул Генри. «Я и сам не поверил, но начальник охраны успел скинуть мне запись с камеры наблюдения», — устало ответил Дик. «Перебрось их мне!» — быстро приказал Генри, переключая ком на прием данных, одновременно набирая код на комплексе связи. Генерал он застал на каком-то приеме в момент, когда тот уверенно флиртовал с какой-то пышной блондинкой. Получив сигнал вызова в самый неподходящий момент, генерал ответил таким тоном, что у кого-то другого уже случился бы инфаркт. Разглядев, от кого поступил сигнал, генерал сменил гнев на милость и сказал уже почти нормальным тоном. «Ну ты, как всегда, вовремя, полковник». «Радуйте, что я не отложил звонок на пару часов», — не остался в долгу Генри. Если вы стоите, генерал, то вам лучше присесть. Что случилось? Тут же насторожился старый вояка, прекрасно понимая, что Генри не стал бы беспокоить его в неурочное время просто так. «Космопорт три атакован бандой Гренделиан!» В нескольких словах доложил Генри, одновременно просматривая полученные дико записи. «Я же говорил, что потребление спиртного в компании Герда до добра не доведет», рассмеялся в ответ генерал. «Я бы хотел, чтобы это казалось белой горячкой», — без улыбки ответил Генри. «Переключитесь на прием. Я сброшу вам копии записи с камер службы безопасности космопорта». «Значит, это все-таки не розыгрыш и не пьяная шутка», — растерянно спросил генерал. «Не припомню, чтоб позволял себе так шутить со старшим по званию», — пожал плечами Генри. «Не мой стиль, генерал». «Что планируешь делать?» — спросил генерал, быстро просматривая записи. «А что я могу планировать?» – пожал плечами Генри. «Сейчас соберу команду и рвану к порту. Попробуем организовать серьезное сопротивление. Хотя, если быть до конца откровенным, с нашими вояками мы можем только попытаться удержать их в порту до подхода наших бойцов. И то недолго». «А потом?» – потребовал продолжение генерал. «А потом нас просто сомнут и начнут полномасштабный грабеж со всеми вытекающими», – хмур ответил Генри. «Что вы сможете сбросить им на головы?» «Батальон морской пехоты, через неделю. Это все, что у меня есть в твоем секторе», ответил генерал в ужасе, взявшись за голову. «Весело», усмехнулся Генри. «А наши?» «Самая ближайшая группа будет добираться до вас почти 10 дней», развел руками генерал, судорожно соображая, что можно предпринять в подобной ситуации. «Готовьте большую панихиду», коротко резюмировал Генри, посмотрев в окно, закончил. «На связь я выходить пока не буду, комплекс за мной таскать некому. Позвоню, как разберусь тут, если будет кому отсюда звонить». Мрачно закончил он и отключился. Спустившись вниз, Генри быстро закрыл дом и направился к собравшимся у входа в пещеру обитателям бухты. Все уже были в курсе происходящего и теперь с надеждой смотрели на подходящего к ним Генри. Внутренне поежившись от этих взглядов, Генри обнял жену и, посмотрев на друзей, тихо сказал. «Дела паршивые. Все, что они могут сделать быстро, это батальон морской пехоты через неделю. Все остальное не раньше, чем через десять дней. Так что придется разбираться самим». Вздрогнув от былых воспоминаний, Наталья растерянно посмотрела на мужа и неожиданно спросила. «А нельзя их с яхты чем-нибудь шарахнуть?» «До нее еще добраться надо», — усмехнулся в ответ Генри и, помолчав, приказал. за ладно, вы в охране. На вас самое дорогое, что у нас есть. И не спорить». «Днем от вас толку мало, ночью посмотрим. Будьте на связи. Из пещер выходить только в случае крайней необходимости, предварительно проверив периметр сканером. Имейте в виду, у этих тварей метаболизм, как у рептилий. В прохладную погоду и ночью температура тел понижается. В общем, сами разберетесь не маленький И берегите себя!» Тихо добавил он, поцеловав жену и детей. Сталк, растерянно глядевший на его экипировку, неожиданно спросил. «А если попробовать откупиться от них?» «Не получится!» — покачал головой Генри. «Эти звери убивают ради самого процесса, а не ради наживы. У них другая система ценностей». «Это верно, но золото всегда будет золотом. Если попробовать связаться с их вождями и предложить достаточно много, может сработать», — продолжал настаивать старик. «Прежде всего им нужны рабы и мясо», — мрачно ответил Генри. «Вождями у них становится не тот, кто имеет больше золота или других человеческих ценностей» а тот, кто сможет убить больше противников, в крайнем случае дольше будет убивать конкурента на трон. «Разве у них монархия?» – пораженно спросил старик. «Они живут кланами», – пояснил Генри. «Каждый клан имеет свою территорию какое-либо производство. Одни занимаются металлами, другие электричеством, третий – транспортом и так далее. Каждый вождь клана считает себя непревзойденным воином и втайне мечтает о захвате в плен специалистов из другого клана. Но так как все кланы практически равны по численности и количеству бойцов, то им приходится сохранять нейтралитет. В противном случае они давно уже уничтожили друг друга. Но как такое может быть, не унимался старик. Ведь при отсутствии централизованного управления они не могут принять элементарных правил поведения даже при встрече на дороге. При встрече на дороге они пытаются убить друг друга, пожал плечами Генри. А единственное централизованное управление у них — это большой сбор вождей кланов. Там они решают все серьезные проблемы, затрагивающие интересы всех кланов. Прошу прощения, Джесси, но нам пора. С вашего разрешения я закончу эту лекцию в следующий раз. В очередной раз, обняв близких, бойцы потянулись к стоянке глидеров. Бросив быстрый взгляд им вслед, Эндрю смущенно затоптался рядом с Сэнди. Ему давно уже нравилась эта колючая, тоненькая девушка с огромными синими глазами. Обняв на прощание отца... Сэнди бросил на парня быстрый взгляд из-под длиннющих ресниц и чуть улыбнувшись спросила. «А ты не торопишься?» «Я это... Я тороплюсь, конечно. Я просто хотел сказать...» Растерянно начал было Эндрю, но девушка не дала ему собраться с мыслями. Шагнув поближе к здоровенному десантнику, способному кулаком проломить столешницу, она сделала ему тоненьким пальчиком знак нагнуться и в тот момент, когда парень, решивший, что она хочет ему что-то сказать, подставил ухо, Звонко чмокнул его в щеку. Чуть толкнув парня в плечо, она с ехидной улыбкой добавила. — Иди уже, ухажор вот вернешься, тогда и поговорим. Растерянно погладив нежданно обласканную щеку, Эндрю с глуповатой улыбкой кивнул, развернулся и, закинув на плечо штурмовую винтовку, рысью понесся следом за остальными. С улыбкой, наблюдавший за этой сценой, Дик посмотрел на Генри пожав плечами, вздохнул. — Кажется, пора начинать отваживать ухажеров. «Только попробуй вмешаться», — сунув ему под нос пудовый кулак, отозвался Генри. «Пусть сами разбираются». «А если...» — начал был и Дик. «А вот когда если, тогда и будем решать», — категорично ответил Генри. «Это моя дочь», — растерянно напомнил Дик. «Но мне она тоже не чужая», — пожал плечами Генри. «Нормальный парень, что тебя не устраивает?» — неожиданно спросил он. «Хотел внуков? Ну так не лезь, куда не просят». Решительно закончил он, дождавшись короткого кивка друга. Парню так нелегко, — продолжил он, глядя на подбегающего Эндрю. — У нашего ёжика и так язык, как бритва. А тут ещё ты полезешь. — Это точно, — растерянно вздохнул Дик. — Язык у неё действительно как помело. Такого наговорить, что иной раз пришибить хочется. — Не грусти, старина, — хлопнул его Генри по плечу. — Вот вернёмся, тогда уж будем думать, что лучше. Свадьбу затевать или пьянку для вывода обоих из депрессии. А пока давай о деле думать. подбежав к Глидеру, Эндрю закинул в салон винтовку и, запрыгнув следом, хлопнул дверцей. Было решено ехать на двух машинах, поддерживая постоянную связь. Так было проще маневрировать, и в случае попадания в одну машину экипаж другой имел возможность прийти на выручку. В первой машине шли Генри и Дик, во второй – Алекс и Эндрю. Подняв машину в воздух, Дик по старой привычке стремительно набрал высоту и, презрев все правила, понесся прямо в сторону космопорта, облетая его по широкой дуге чтобы зайти со стороны технических служб, где, по всем расчетам Генри, противников должно было быть очень мало. Опираясь на опыт прошлых лет, Генри решил, что атакующие первым делом отправятся грабить и захватывать рабов. На языке гринделиан «рабы» и «свежее мясо» были синонимами. Мужчины становились рабами, только если они были специалистами в каких-либо областях производства. Он не ошибся. Высадившись из яхт, нападавшие просто разогнали обслуживающий персонал по щелям, уничтожив всех, кто не успел скрыться, и предприняли попытку прорваться за территорию космопорта. не растерявшийся начальник охраны сумел организовать людей и, блокировав выходы, удерживал бандитов в порту. Послав сигнал тревоги по всем каналам связи, он делал все, что мог в данной ситуации. Но силы охраны стремительно таяли. Не имеющие боевого опыта, охранники космопорта лупили в белый свет, как в копеечку. Нападавшие, пользуясь легкими штурмовыми винтовками, уничтожали их прицельным огнем. Очень скоро войско охранников было просто ополовинено. Сообразив, что такими темпами бандиты скоро вырвутся на территорию города, начальник охраны в срочном порядке связался с силами планетарной безопасности и, доложив обстановку, в ультимативной форме потребовал помощи. Примчавшиеся к космопорту полицейские оказались настолько растерянными, что чудом избежали столкновения глидеров у ворот. Кое-как разобравшись с парковкой, полицейские обнажили оружие и вступили в бой. Но их легкое оружие не могло причинить нападавшим серьезного вреда. Толстая кожа гренделиан и глубокие нервные окончания сводили все усилия полиции на нет. Результаты появились только после того, как кто-то из офицеров додумался перенести огонь с туловищ на головы нападавших. Посадив Глидера прямо на территории космопорта, группа Генри стремительным броском переместилась под прикрытие ангаров. Окинув быстрым взглядом происходящее на выходе из порта, Генри повернулся к своему маленькому отряду и глубоко вздохнув приказал. «Так, парни, там особей 70-80, винтовки переключить на полную мощность. Целиться в голову или в середину груди. Попадания в остальные части тела большой пользы не принесут. Только даром потратите энергию. И берегите головы, друзья!» Добавил он напоследок, одним прыжком вылетая на открытое пространство и бегом устремляясь к стоящим недалеко от ворот грузовым глидерам. Нападавшие не сразу сообразили, что по ним ведется огонь со стороны ангаров. Группа успел уничтожить около 30 особей, когда один из более сообразительных гринделиан удосужился оглянуться и посмотреть, что же все-таки происходит. Поднять тревогу он не успел. Заметив оглянувшуюся тварь, Алекс одним выстрелом разнес ему башку и, спрятавшись за какой-то лестницей, принялся быстро перезаряжать винтовку. Сменив разрядившийся кристалл, он снова высунулся наружу еле успел пригнуться. Кто-то из промахнувшихся охранников садил заряд из лучевика в лестницу прямо у него над головой. В этот момент нападавшие прорвали кольцо обороны и с радостными воплями ринулись в рукопашную. Ворвавшись в ряды полиции, гринделяне устроили настоящую бойню. Растерянные охранники и полицейские не решались стрелять, боясь попасть в своих. Это и решило исход схватки. Когда группа Генри наконец добралась до ворот, от кольца обороны остались жалкие ошмётки. Нападавшие успели рассредоточиться, и теперь силам безопасности оставалось только пытаться отлавливать их по одному. Злобно пнув попавшийся под ногу лучевик кого-то из погибших охранников, Генри оглянулся и растерянно спросил. — Что делать будем? — Их нужно остановить! — запальчиво воскликнул Эндрю. — Кто бы спорил? — пожал плечами Дик. Но как теперь это сделать? Пока мы ищем одних, другие успеют натворить бед. «Разделимся», — предложил Алекс, воинственно потрясая винтовкой. ях ты неожиданно произнес Дик, глядя друг на друга. Сообразив, что он хочет сказать, Генри задумчиво посмотрел настоящий на посадочных площадках суда и, подумав, решительно произнес. «Выводим из строя две, самые большие». «А почему?» — начал было Алекс, но Дик перебил его, не дав задать вопрос до конца. Загнанная в угол, крыса смертельно опасна. Оставив им маленькую яхту, мы заставим их бросить все награбленное и, самое главное, рабов. В саму яхту можно будет пристроить маяк, чтобы знать, откуда они взялись. Согласно Кивну, в Генри вскинул винтовку, и помчался к стоящим судам. Бросаясь в атаку, гринделяне не удосужились даже закрыть люки своих судов. Ворвавшись в рубку, десантники несколькими выстрелами уничтожили навигационную консоль и прошлись прикладами по экранам мониторов. Покончив с самой большой яхтой, они ворвались во вторую и, повторив все операции, выскочили на бетон посадочной площадки. Дик, подключившийся к полицейской волне, сообщил, что силам безопасности удалось блокировать большую группу пиратов в ближайшем от космопорта Казино, и теперь они истошно вопят, требуя помощи. оскал Генри, который по замыслу его создателя должен был означать усмешку, ясно объяснил Дику их дальнейшие действия. Запрыгнув в ближайший полицейский глидер, друзья понеслись к указанному казино. За штурвалом, как всегда в таких случаях, оказался Дик, лучше всех знавший планету, город и все игровые заведения в нем. Не обращая внимания на истеричные сигналы женщины-полицейского, безуспешно пытавшись навести хоть какое-то подобие порядка у стоянки казино, Дик заложил сумасшедший вираж и стремительно посадил глидеру с самого входа. Не дожидаясь, пока стойки машины коснутся асфальта, Бойцы распахнули двери и бегом кинулись к беспорядочно палившим в распахнутые двери полицейским. Рассверепевший до умопомрачение Генри ходу ворвался в холл и, вертясь волчком, принялся поливать все вокруг огнем из штурмовой винтовки. Бывшие десантники поддержали его огнем, не давая противнику высунуться. Разрядив кристалл винтовки, Генри отбросил ее к выходу и взялся за пистолеты. Сгустки раскаленной плазмы прожигали резную пластиковую балюстраду балконов, сметая прятавшихся за ними бандитов. Постоянно перемещаясь и совершая неимоверные прыжки, Генри умудрялся при этом поражать намеченные цели. Любой гринделианин, хоть раз рискнувший высунуться из своего укрытия, тут же был уничтожен. Уловив, что ответный огонь заметно ослаб, десантники ринулись вперед, прикрывая своего командира плотным огнем и давая ему найти укрытие, чтобы перевести дух. Следом за ними кинули набравшиеся, наконец, храбрости полицейские. Упав за перевернутый старинный рояль, Генри быстро осмотрелся и заметил Дика, ведущего прицельный огонь по засевшим на самом верхнем балконе казино бандитам. Неподалеку от него валялась винтовка Генри. Окликнув приятеля, Генри ткнул пальцем в свое оружие. Сообразив, чего он хочет, Дик вскинул оружие и принялся поливать балкон беспрерывным огнем. Воспользовавшись его прикрытием, Генри метнулся через холл и, подхватив винтовку, закатился за лестницу. Выбросив использованный кристалл, он перезарядил оружие и присоединился к своим бойцам. Снайперская стрельба трех десантников быстро свела сопротивление бандитов к нулю. Оставшиеся в живых трое гринделианы из расходу всю энергию своих винтовок были вынуждены сдаться. Понимая, что сцепиться с полицией в рукопашную им не дадут, они бросили оружие и покорно улеглись на пол, заложив руки за головы. Прижав стволы винтовок к затылкам бандитов, полицейский надели на них наручники и, ухватив за локти, поволокли в ближайшую тюрьму. Устало переведя дух, Генри опустил винтовку и, присев на ступени, нашел взглядом Дика. «Что там еще на очереди?» — спросил он хриплом от пережитого напряжения голосом. Переключившись на полицейскую волну, Дик быстро прослушал сообщение и удивленно развел руками. «Ничего не понимаю. Везде тишина и благолепие. Они словно вымерли». «Прикажи быстро пересчитать убитых! Мы не могли уничтожить всех!» Быстро отозвался Генри, поднимаясь на ноги. Стремительно развернувшись, Дик Кубарем бросился вниз искать старшего в этом бедламе. Сообразив, кто перед ним и чего требует, полковник полицейского спецназа отдал приказ. Офицеры принялись вытаскивать на улицу трупы, укладывая их в ряд и готовя к вывозу. Наконец, пересчитав погибших бандитов, полковник доложил, что всего в казино было уничтожено 57 бандитов. 15 из них погибли от винтовок полицейских, остальные были на совести десантников. Вышедший из казино генри, услышав от Дика доклад о потерях бандитов, начал быстро производить подсчеты. Штук 10 в порту положили, 57 из 10 трое арестованы. И того 60, где остальные? Какие остальные? Растерян переспросил подошедший к друзьям полковник. «Еще как минимум десять голов где-то хулиганят», — мрачно пояснил Дик, не сводя в стревожном взгляда с приятеля. «Объявить всепланетный поиск!» — приказал Генри полковнику. «Проверь себе поступающие данные! Собирай ребят!» — повернулся он к Дику. «Возвращаемся!» Коротко кивнув, Дик вызвал по коммуникатору десантников и, встретив их у входа, бегом повел к сидящим за штурвалом полицейского Глидера Генри. Стоявший у машины полицейский, видевший, на что способен этот человек, Растерянно пытался выяснить у бывшего спецназовца, зачем он влез в полицейскую машину и что собирается делать. Дождавшись, когда его группа рассядется по местам, Генри запустил двигатель и рявкнув полицейскому «Отвали!» стремительно поднял машину в воздух. Мрачно посмотрев вслед улетевшей команде, полицейский махнул рукой и, выругавшись, отправился разгонять осмелевших зевак, вылезших посмотреть на последствия этого вестерна. Плюнув на все правила, Генри выжимал из машины все возможное, с головокружительной скоростью несясь в сторону бухты. Уже на подлете он попросил Эндрю перезарядить его винтовку, напряженно всматриваясь в открывшийся пейзаж. Взглянув в окно, Дик вздрогнул и втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Ни секунды не раздумывая, Генри посадил машину прямо перед входом в пещеру Зака. Выскочив из машины, бойцы моментально рассыпались, блокируя выход. Но воевать уже было не с кем. в Обведя растерянным взглядом побоище на пороге пещеры, Генри закинул винтовку за спину и шагнул ко входу. Неожиданно из груда, лежащих на пороге тел, послышался тихий басовитый стон. «Зак!» — воскликнул Генри, бросаясь разбирать завал. Оттащив в сторону с дюжины трупов, друзья добрались до тяжело раненого гиганта. Четвером, надсаживаясь и шипя сквозь зубы, они вытащили его на свет и принялись осматривать раны. Достав из полицейского глидера аптечку первой помощи, Алекс поднёс её к груди раненого. Пискнув несколько раз, компьютер затребовал личные данные раненого. Введя в него раз Зака, Алекс сделал ещё одну попытку. На этот раз из рабочей части аптечки выдвинулось сразу четыре иглы. Введя раненому какие-то препараты, компьютер снова пискнул и выдал сообщение, что пострадавший нуждается в срочной госпитализации с помещением его в реанимационный танк. «Грузим её в глидер», — приказал Генри. После долгих мучений им удалось погрузить бесчувственное тело в машину, и Дик, прыгнув за штурвал, понесся в сторону лучшего планетарного госпиталя. Если кто и мог заставить местных эскулапов шевелиться, так это только он. Мрачно посмотрев на оставшихся бойцов, Генри шагнул в пещеру. В двух последующих залах они нашли только кровь и опаленные выстрелами стены. В следующем зале на полу стены лежала лана. Присев рядом с телом, Генри осторожно перевернул женщину на спину и принялся искать раны. Не найдя ничего, что могло бы указать ему на ранение сослуживицы, Генри аккуратно ощупал ее шею и голову. Когда пальцы десантника коснулись макушки, Лана вздрогнула и тихо застонала. Отдернув руку, Генри увидел на пальцах кровь и, осторожно раздвинув густые, испекшиеся от крови волосы, принялся рассматривать рану. «Жива! Контузия!» Коротко проинформировал он стоящих рядом парней попросил принести воды. Кинувшись на кухню, Алекс быстро набрал воды в первую попавшуюся под руку кружку и бегом вернулся обратно. Смочив найденное тут же полотенце, Генри приложил его к голове Ланы. Тихо застонав, женщина открыла глаза и, посмотрев на Генри еще раз фокусированным взглядом, попыталась что-то сказать. «Молчи! Тебе пока лучше помолчать! Попозже все скажешь!» Быстро проговорил Генри, поднося кружку к губам Ланы. Из соседнего зала послышались быстрые шаги, и Генри подошел к Эндрю. «Командир, там какая-то стальная дверь без ручек и замка, но за ней кто-то есть!» — взволнованно доложил он. Одним движением вскочив на ноги, Генри метнулся в указанную комнату. Подойдя к двери, он приложил к ней ухо и прислушался. Затем, отступив в сторону и положив руки на рукояти пистолетов, громко окликнул. «Джесси, Грег, Линда, откройте, это я, Генри!» «Папа!» — раздался радостный детский крик, и за дверью загремело что-то железное. «Папа! Папа!» — радостно кричали малыши, пулей вылетая из распахнутых дверей. Это было бы радостно и умилительно, если бы юный Грег и старик сталкни и сжимали в руках лучевые пистолеты. «Генри! Наконец-то!» — облегченно выдохнул старик, откладывая в сторону пистолет. «Где Натали и Сэнди?» — спросил Генри, прижимая детей к груди. Он даже не подумал отобрать оружие у Грега. «Как? Разве они не с вами? В смысле, не здесь?» — растерянно спросил старик. «Что здесь произошло?» — тихо спросил Генри упавшим голосом. «Я могу рассказать только то, что увидел пока не началась пальба», — устало отозвался старик, проводя по лицу старческой подрагивающей рукой. «Говорите», — тихо попросил Генри. На пляж сели четыре глидера. Из них выскочили эти твари и два человека. Руководили, кажется, люди. Они сначала бросились в дома, но никого не найдя, бросились сюда. — То есть они не искали пещеру, а именно шли к ней? — разом насторожился Генри. — Да, они точно знали, где расположен вход, — кивнул головой старик. — Хорошо, давайте дальше, — попросил Генри. — А вот дальше я могу только догадываться, — грустно пожал плечами сталк. — Ваш Зак отвел нас в этот чулан и показал, как правильно запереться. Кажется, там у него целый арсенал. Мы с малышом вооружились и приготовились достойно встретить их на пороге. «Что еще вы слышали?» — не отставал от него Генри. «Оставь ее в покое», — услышал он на треснутый голос, обернувшись, увидел стоящую в дверях Лану. «Я сама расскажу», — добавила она, болезненно сморщившись. «Присядь!» — тихо ответил Генри и, дождавшись, когда она выполнит указание, спросил. «Что тут было?» «Прости нас, брат», — вдруг проговорила Лана со слезами на глазах. «Прости». «Мы сделали все, что могли, но их было слишком много для нас двоих». «Говори!» — произнес Генри таким тоном, что вздрогнули даже прижимавшиеся к лани дети. Зак встретил их у входа. Мы отстреливались, покрывая друг друга, пока не иссякли кристаллы. Потом они пошли в рукопашную. Зак отправил меня и девочек в ту комнату, а сам попытался остановить их. Когда они прорвались, в драку вступила я. четверых я успела порвать голыми руками, но потом меня стукнули по голове, и я упала. Помню только, что люди ругались, что из-за двух сучек пришлось положить столько здоровых бойцов. — Ты точно помнишь, что они говорили именно это? — Да, их связали и потащили на пляж. Больше я ничего не помню. Один из этих зверей несколько раз ударил меня по голове прикладом. Если бы не прочность костей, мои мозги сейчас украшали бы стены. Но, впрочем, это теперь неважно важно. Зак погиб, — проговорила она, вытирая слезы. — Зак жив, — устало отозвался Генри. — Дик повез его в госпиталь. Он тяжело ранен, но жив. «Почему они остались с вами?» — неожиданно спросил он. «Девочки неплохо стреляют и могли помочь нам в обороне», — пожала плечами Лана. «А потом спорить с ними у меня просто не было времени». «Сколько раз можно повторять, что упрямство до добра не доводит?» — вздохнул Генри, усаживаясь прямо на пол. «Прости, брат», — в очередной раз извинилась Лана. «Не надо, девочка, ты сделала все, что могла, и тоже», — покачал головой Генри. «Что вы собираетесь делать?» — тихо спросил старик. «Мчаться в космодром взлетать куда ни попадя нет смысла. Мы потеряли слишком много времени. Уйти они могут только на маленькой яхте. Мы успели приладить к ней маяк. Сейчас вернется Дик, и мы постараемся обнаружить их местоположение в космосе. Остается только дождаться, когда они прибудут на место, и попробовать достать их оттуда». «А почему вы не хотите догнать их яхту?» — не понял старик. «В случае опасности их могут убить». «Гринделяне и так слишком злые. Этот поход не принес им ни славы, ни рабов. Только потери!» «Что еще вы можете сделать?» Не отставал от него Сталк. «Пока не знаю. Мне нужно знать конечную точку их полета, тогда можно будет что-то планировать. А пока я могу только связаться с генералом и попросить у него кое-какое оборудование!» «Генри, смело тратьте любые деньги, покупайте все, что угодно, только верните ее!» Срывающимся голосом проговорил старик. «Джесси!» «Это не только ваша внучка, но и моя жена», ответил Генри, медленно поднимаясь на ноги. «Сейчас нам нужно набраться терпения приготовиться к решительным спорам с чиновниками самых разных рангов». «Как вас понимать, Генри? Вы считаете, что генерал позволит себе отказать нам в помощи?» возмущенно вскинулся старик. «Генерал не всесилен. Над ним куча приказов, распоряжений, циркуляров. И именно эту стену придется прошибать вам, старина. Эта цитадель не для меня». «Дети, останьтесь с Ланой», — добавил он, выходя из пещеры. Сталк, сменивший свою любимую каталку на гравитационную площадку, которую ему великодушно подарила Сэнди, решительно направился следом за ним. Подойдя к дому, Генри мрачно скрипнул зубами, увидев выбитые двери и осколки разбитого стекла. Поднявшись в свой кабинет, Генри достал из арсенала комплекс связи и, набрав нужный код, переключил компьютер на громкую связь. Дождавшись ответа, он мрачно посмотрел на генерала и вздохнул, не зная, с чего начать. «Что там?» — спросил генерал, напряженно вглядываясь в Генри. «Мы отбились», — коротко ответил он. «Ну, слава богу!» — истово перекрестился генерал. «Потери большие?» «Не знаю». «Да что случилось-то? Ну, не тяни ты кота за хвост!» — не удержался генерал. «Натали и Сэнди похищены, Зак тяжело ранен, Лана контужена», — медленно перечислил Генри. «А дети?» — быстро спросил генерал. — С ними все в порядке, — кивнул Генри. — Дружище, мне очень жаль, — искренне произнес генерал и тут же насторожился. — Что собираешься делать? — Если их повезли туда, куда я думаю, мне потребуется ваша помощь, — ответил Генри. — Что ты имеешь в виду? — Мне нужны будут наши тяжелые скафандры. Максимум три, минимум один. — Прости, старина, но я не могу отдать их, — тихо ответил генерал, пряча глаза. «Генерал, сколько стоят эти скафандры?» вступил в игру Сталк. «Дело не в деньгах, мистер Сталк. Вы же знаете, я всегда готов пойти вам навстречу, не говоря уже о моем офицере, но я просто не имею права это сделать». «Почему? Что вам мешает?» решительно спросил Сталк. «Решение Совета Лиги. Это оборудование может быть использовано только в случае высадки группы на неисследованную планету или объявления войны. Во всех остальных случаях используются легкие скафандры». «Спешите, генерал!» – неожиданно улыбнулся Сталк. «Спешите, как пришедшие в негодность, устаревшие, как угодно. Я переведу стоимость нового оборудования на счет вашего подразделения, и вы совершенно официально приобретете новые скафандры». «Это может сработать, только если не будет официальной проверки комиссии Лиги. В этом случае я закончу свою службу на гиене и не в качестве офицера, в качестве поселенца», – грустно улыбнулся генерал. «Если провернуть все быстро, то количество скафандров не изменится», — продолжал настаивать Сталк. «Мы обязаны передавать списное оборудование на завод и получать от них уведомления о получении». «Кому принадлежит этот завод?» «Члену Совета Лиги, лорду Моргану». «Старый пират еще жив», — удивленно присвистнул старик. «Глядя на вас, у меня складывается впечатление, что вы оба вечны», — усмехнулся генерал. «Если я улажу вопрос о списании с Морганом, вы нам поможете?» усмехнулся Сталк в ответ. «С удовольствием!» — кивнул в ответ генерал. «Кто вам еще нужный, Генри?» — повернулся к нему Сталк. «Установить на мою яхту систему бомбометания и еще одну лазерную спарку!» «С ума сошел!» — схватился за голову генерал. «Ты собираешься уничтожить саму планету?» «Я не прошу ядерных зарядов, только десяток вакуумных бомб!» — пожал плечами генри. «Что ты задумал, парень?» — растерянно спросил генерал. — Я заставлю их вернуть девочек, иначе просто выжгу эту вонючую планетку дотла, — ответил Генри таким тоном, что даже отлично знавший его генерал шарахнулся от экрана. — Хорошо. Если мистер Сталк обеспечит мне прикрытие, я все сделаю, — тихо произнес генерал, глядя в глаза экс-капитану. — Делай, что решил, дружище. — Спасибо, генерал, — также тихо ответил Генри. «Надеюсь, когда меня с треском выгонят со службы, ты позволишь мне поработать у тебя дворецким», — грустно пошутил генерал. «Когда вы уйдете в отставку, я с радостью поселю вас в своей бухте, в доме, который будет построен по вашему проекту», — решительно ответил Генри. Удивленно посмотрев на него, генерал кивнул и отключил связь. «Что будем делать?» — вопросительно посмотрел на Генри старик. «Сейчас переговорим с парнями отправляемся на Терру». Там вы будете уложить вопросы с лордом Морганом, а я ходить за вами следом и ждать вашей команды. Прихватив со стола комплекс связи, Генри решительно направился на пляж. У входа в пещеру его встретил Дик, замерший у кромки воды с потерянным видом. Подойдя к другу, Генри положил руку ему на плечо и, сжав пальцы, тихо сказал. «Еще ничего не кончено, друг!» «Она же еще ребенок!» «Она же еще ребенок!» – тихо всхлипнул Дик. Я знаю, друг, но они вместе, а значит, они справятся. Еще не родился человек, который переупрямит наших девчонок. Именно этого я и боюсь, покачал головой Дик. Пошли в пещеру, нужно переговорить со всеми, подтолкнул его Генри. Друзья вошли в пещеру. Обведя собравшихся взглядом, Генри поставил чемодан на пол и, вздохнув, заговорил. Значит так, друзья, из того, что мы знаем, девочек повезли на грендель То, что эта планета под Эдиктом и посадка на нее запрещена, знают все. Но скажу откровенно, мне глубоко наплевать на всю политику, вместе взятую. Это моя жена и дочь моего друга. Я отправляюсь туда. Генерал Ван Колин обещал помочь нам с необходимым оборудованием. Скажу сразу. Этот рейд будет смертельно опасным. Поэтому со мной пойдут только добровольцы. Мы давно уже не в армии, я не могу приказывать вам. Я могу только просить. Тот, кто согласится, получит мою вечную благодарность. Если кто-то откажется, я пойму. По большому счету, это дело касается только меня и Дика. — Капитан, вы нас обидеть хотите? — неожиданно набычился Алекс. — Да если бы не вы, я до сих пор гнил бы где-нибудь в казарме на самых задворках лиги. Я с вами, и это не оговаривается, — решительно закончил он, закинув винтовку на плечо. — Он прав, капитан. От себя я могу только добавить, что Сэнди мне давно нравится и сделаю все, чтобы заслужить, если не любовь, то хотя бы ее уважение, — поднялся со своего места Эндрю. — Дай мне пару дней отлежаться, брат, я полечу с тобой подала голос Лана. «А дети?» задумчиво спросил ее Генри. «Детей оставим одной моей знакомой», отозвался Алекс. «Она работала барменом в казино, где была перестрелка. Думаю, после того погрома, что эти твари там устроили, она осталась без работы. Хорошая девушка из большой семьи. Сама мечтает иметь кучу детей, но все упирается в деньги». «Этот вопрос я решу сразу после возвращения. Немедленно свяжитесь с ней», решительно произнес старик. Если до моего возвращения с детьми все будет в порядке, я обеспечу ее и ее внуков. Пусть берет такси и немедленно приезжает сюда. Дорогу я оплачу в любом случае. Достав коммуникатор, Алекс вышел из пещеры. Повернувшись к Дику, Генри задумчиво произнес. «Пожалуй, не стоит увозить детей отсюда. Проще блокировать бухту катерами береговой охраны, а на въезде поставить пост полиции. Вызови ребят из охраны корпорации. Пусть подежурят в домах, пока нас не будет». Молча кивнув, Дик тоже вышел из пещеры.